Глава вторая. Перед Крисфилдом, насколько хватал глаз, тянулись во всех направлениях серые стволы берез с ярко-зелеными пятнами мха с одной стороны. Земля была густо покрыта прошлогодними листьями, которые неистово шуршали при каждом шаге. Глаза его следили за другими пятнами темно-оливкового цвета, двигавшимися впереди и между стволами деревьев. Над головой, Сквозь пятнистый просвет и темную зелень листьев мелькал время от времени кусок тяжелого серого неба, еще более серого, чем серебристые стволы, скользившие мимо, когда он продвигался вперед. Он напрягал зрение, всматриваясь в каждый просвет, пока у него не заребило в глазах от бесконечного чередования зеленого и серого. Иногда шорох впереди него прекращался, и темно-зеленые Тогда он различал за шумом крови в ушах доносившиеся издали пунк-пунк-пунк батареи и трепет леса, звенявшего точно под градом, когда мимо проносилась тяжелая граната, задевая верхушки деревьев, чтобы разразиться глухим грохотом где-то за милю. Крисфилд весь вымок от пота, но не чувствовал ни рук, ни ног. Вся жизнь его в эту минуту сосредоточивалась в глазах в ушах и в сознании того что у него в руках винтовка он то и дело прицеливался мысленно в какую то серую движущуюся точку и стрелял в нее его указательный палец сам собой тянулся к курку нужно будет как следует прицелиться говорил он себе он представлял как из за ствола дерева появляется серый комок резкий выстрел винтовки и серый комок валится на прошлогодние листья Ветка сорвалась с головы Крисфилда шлям. Он покатился к его ногам и ударился со слабым металлическим звуком о корни дерева. Крисфилд замер, охвативши его внезапно ужаса. Сердце его, казалось, перекатывалось в груди с одной стороны на другую. Минуту он простоял неподвижно, точно парализованный. Потом нагнулся и поднял шлям. Во рту у него был странный привкус крови. «Ну и рассчитаюсь же с ними за это!» — пробормотал он сквозь стиснутые зубы. Пальцы его все еще дрожали после того, как он поднял шлем. Он снова тщательно надвинул его, укрепив ремешками под подбородком. Его охватила бешеная ярость. Темно-оливковые пятна впереди снова двинулись дальше. Он пошел за ними, нетерпеливо поглядывая вправо и влево, и моля Бога что-нибудь увидеть. По всем направлениям тянулись серебристые стволы берез с яркими зелеными пятнами на одной стороне. При каждом шаге красноватые прошлогодние листья громко и неистово шуршали под ногами. Почти за полем его зрения среди движущихся стволов деревьев он заметил какое-то бревно. Нет, это было не бревно, а куча серо-зеленой материи. Не задумываясь, Крисфилд подошел к ней. Серебристые стволы берез окружали его, махая сучковатыми руками. Это был немец, растянувшийся во весь рост на листьях. Крисфилд почувствовал бешеную радость. Кровь злобно застучала в его жилах. Он видел пуговицы на спине, длинные шинели немца и красный околыш его фуражки. Крисфилд ткнул немца ногой. Сквозь кожу своего сапога он чувствовал под носком его ребра он несколько раз лигнул его изо всех сил. Немец тяжело перевернулся. У него не было лица. Крисфилд почувствовал, как ненависть в нем внезапно иссякла. На месте лица была губчатая маска, чего-то багрового, желтого, красного, половина которой прилипла к красноватым листьям, когда тело перевернулось. Большие мухи с яркими блестящими тельцами кружились над ним. В загорелой, запачканной длинной руке был револьвер. Крисфилд почувствовал, что у него холодеет спина. Немец застрелился сам. Он вдруг бросился, тяжело дыша, бежать, чтобы догнать остальную часть отряда разведчиков. Молчаливые березы плясали вокруг него, покачивая над его головой узловатые сучья. Немец застрелился. Вот почему у него не было лица. Крисфилд присоединился в хвосте к остальным. Капрал поджидал его. «Заметил ты что-нибудь?» — спросил он. «Ни черта!» — пробормотал Крисфилд почти неслышно. Капрал пошел вперед, к голове отряда. Крисфилд был снова один. Листья неистово громко шуршали под ногами.